Он был до того увлечен игрой, что даже не понял, что с ним случилось. Он летал себе и летал, вздыхал и стонал по привиденчески пуще прежнего. Но, завершая очередной круг, он вдруг заметил, что на люстре что-то висит и развивается от колебаний воздуха, когда он пролетает мимо. «Что это за лоскут вы повесили на лампу?» — спросил он. «От мух, что ли?»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 «Ну да», — сказал он, — «неудачу может сорвать даже самые лучшие замыслы». «Сейчас мы в этом убедились. Ничего не скажешь. Это дело житейское». Фрёкинбок, белая как мел уставилась на Карлсона. Она судорожно глотала воздух, словно рыба, выброшенная на сушу. Но в конце концов она все же выдавила из себя несколько слов —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 Слиповой сказала Фрёкенбок и злобно поглядела на Карлсона. — А я-то дура! Специально ходила к себе домой и рассказала все Фриде! Она закрыла лицо руками, громко зарыдала, и никто не расслышал, что же она сказала Фриди. Ну, я красивый, умный и в меру упитанный мужчина в самом расцвете сил, — сказал Карлсон, пытаясь хоть чем-то ее утешить.